Глава четвертая Вот как-то так. Я уже второй раз за день пересказывала кому-то историю своих приключений. Но стоило отдать должное Мороку. В отличие от Саманты, он не сделал ни малейшей попытки перебить меня или что-то уточнить. По-моему, он вообще задремал в самом начале моего монолога. По крайней мере, лежал на диване напротив совершенно неподвижно и прикрыв глаза, лишь изредка дергал ухом, как будто отгонял невидимую муху. Я одним глотком допила остывший чай и аккуратно поставила чашку на столик перед собой. В этот момент Морок хитро сверкнул одним глазом, и чашка вновь наполнилась горячим, ароматным и очень вкусным напитком. Вслед за этим и на пустое блюдечко рядом опустилось несколько умопомрачительно пахнущих горячих бутербродов. «Наверное, стоило бы накормить тебя полноценным ужином», – проворчал он. «Но хозяин слишком давно не появлялся здесь, поэтому терна ушла в спячку, а будить ее – то еще удовольствие». «Кто такая терна?» – естественно, немедленно спросила я. «А, так...» Морок вальяжно махнул хвостом. «Можно сказать, здешняя кухарка. Но лишний раз с ней лучше не связываться». «Почему?» Как и следовало ожидать, этот вопрос Кот проигнорировал. «Придется тебе довольствоваться этой малостью». Вместо этого проговорил он. «Ничего страшного. Бутерброды тоже очень вкусные», – заверила его я. «На некоторое время», В гостиной воцарилась тишина, нарушаемая лишь тихим бурчанием моего желудка. Демоны, я и не думала, что так проголодалась. А в принципе, в этом нет ничего удивительного. Считай, весь день ничего не ела и в постоянной беготне провела. Морок терпеливо дождался, пока блюдо передо мной опустеет. «Еще?» – спросил, как только я отправила в рот последний кусочек. «Нет, спасибо», – вежливо отказалась я и с несколько ословелым видом откинулась на спинку кресла, чувствуя приятную тяжесть в животе. Было и впрямь очень вкусно. Надеюсь, Морок не использует ту же магию, что и Эрна, которая втихаря кормила студентов гадостью под видом самых изысканных кушаний. А впрочем, даже если и использует, то я не в обиде. Слишком голодна была. «Безобразие полнейшее!» Между тем задумчиво протянул морок. «Да, я тоже считаю, что Адриан поступил очень плохо», – радостно воскликнула я, довольная тем, что хоть кто-то разделил мое негодование. «Можно сказать, что он меня вообще похитил. А это, между прочим, настоящее преступление. Хотела еще добавить парочку ласковых в адрес слишком наглого аудитора, позволившего себе немыслимое самоуправство. Но осеклась» когда кот лениво сверкнул на меня зелеными глазищами. «Вообще-то, для меня по определению хозяин всегда прав», – проговорил он. «Прости, но его решение я не обсуждаю. И тем более не осуждаю». Я обиженно насупилась. Наивно, наверное, было думать, что загадочный кот примет мою сторону. Но все-таки его слова неприятно царапнули меня по сердцу. «Однако я считаю полнейшим безобразием то, что на охоту он не пригласил меня». Все так же размеренно продолжил Морок. «Я уже целую вечность сижу в этом замке без малейших развлечений, а так тряхнул бы стариной, поигрался бы немного». И вновь впился в обивку дивана острейшими когтями, причем с таким нескрываемым наслаждением, что мне невольно стало не по себе. «Что-то долго его нет», – пробурчала я, пытаясь переменить тему на менее опасную. «Меня это как раз совершенно не удивляет», – спокойно ответил Морок. «Ему противостоит хороший маг. Очень хороший, если учесть то, что тому удалось ввести в спячку Аспиду. На это уж поверь, способны считанные единицы». А значит, этот маг приотлично умеет путать следы. Даже поисковые чары возможно отправить по ложному пути. Поэтому я и злюсь, что Адриан не взял меня. Люблю такие задания с подвохом». На этот раз Морок не стал показывать когти. Вместо этого он широко зевнул, словно невзначай продемонстрировав внушительные клыки. Я тоскливо вздохнула. «Сегодня был воистину безумный день». «Думала ли я, проснувшись в чужой комнате, что вечер встречу вообще не пойми где в компании с не пойми кем?» «Пойдем, я покажу тебе твою спальню», мурлыкнул Морок, прозорливо заметил. «Полагаю, тебе просто-таки необходимо хорошенько отдохнуть». «Да уж», — уныло согласилась я, «столько всего произошло, а самого главного я так и не добилась». Курсовую завалила, пепел зомби так и не раздобыла. «О, моя дорогая Габриэлла!» В глубине пылающих глаз кота внезапно запрыгали озорные искорки. «Насчет последнего можешь не переживать. Этого добра я тебе целый мешок при необходимости притащу, причем самого свежего, еще горячего». «Откуда?» – с сомнением спросила я. «Здесь неподалеку есть кладбище?» Морок издал странный звук, более напоминающий сухой смешок. «Если я захочу, то в любом месте будет кладбище». Как-то совсем уж непонятно, но очень впечатляюще заверил он. Прозвучало очень и очень угрожающе. И я украдкой поежилась, пытаясь не показать, как меня испугали слова загадочного собеседника. «Ой!» «Тебе, как невесте моего хозяина, меня точно бояться не следует», — снисходительно обронил Морок. «Да что вы привязались ко мне с этими глупостями?» — раздраженно фыркнула я. «Что Аспида? Теперь вы. Никакая я не невеста Адриана. Это просто... просто недоразумение небольшое, и скоро оно разрешится». Изумрудное призрачное пламя в глазах Морока вспыхнуло еще ярче и веселее. И на какой-то миг мне почудилось, будто он сейчас рассмеется. Но этого не произошло. Не люблю спорить. Негромко, словно беседуя сам с собой, протянул морок. Время всех рассудит. А пока, моя драгоценная Габриэлла, следуй за мной. С удовольствием потянулся и легко соскочил с дивана. Возможно, стоило бы отказаться от его любезного предложения и остаться в гостиной все-таки как-то неловко укладываться спать в незнакомом месте. Но в этот момент на меня навалилась такая свинцовая усталость, что глаза сами собой стали слепаться. А вдобавок я неожиданно даже для себя вдруг широко и от души зевнула. «Ох, простите!» Тут же опомнилась и стыдливо прикрыла рот ладонью. «Идем!» – бархатно промурлыкал Морок. «Я вижу, как ты вымоталась!» «Хороший сон тебе точно не повредит». Каждое его слово словно окутывало мой разум тончайшей, но нерушимой паутиной дремы. Я покорно кивнула и без возражений последовала за плотным сгустком истинного мрака, в который вновь обернулся кот. Казалось, будто я уже сплю на ходу. По крайней мере, я почти не запомнила дорогу к спальне – «Вроде бы мы поднялись на второй этаж по широкой лестнице, а, возможно, это я увидела уже во сне. Последнее, что я более-менее точно запомнила, как на меня медленно опускается тяжелое теплое одеяло. «Спокойной ночи, Габриэлла!» прозвучало напоследок далеким эхом, и я немедленно рухнула в глубокий сон безо всяких сновидений. Понятия не имею, как долго он продолжался». Но выплыла я из этого черного омота небытия так же резко, как и рухнула в него. Просто в один миг взяла и открыла глаза. Несколько минут я лежала и смотрела в потолок, силясь понять, что же меня разбудило. Затем осторожно перевернулась на бок и окинула быстрым заинтересованным взглядом спальню. К этому моменту уже начало светать. Через огромное в человеческий рост окно Вливались пока еще робкие розовые рассветные лучи. В углах комнаты еще таились сумеречные тени, но обстановку я рассмотреть смогла без проблем. Конечно, эта спальня не шла ни в какое сравнение с той, где я встретила вчерашнее утро. Большая, очень уютная и какая-то женская, что ли. Пушистый ковер на полу, несколько пуфиков – Туалетный столик с зеркалом, гардеробный шкаф. Прямо напротив кровати я увидела дверь, ведущую, по всей видимости, в ванную. Ванная. При этой мысли голова как-то сразу очень зачесалась. Я вспомнила, что вчера толком и не помылась. Пожалуй, от горячего душа я бы сейчас не отказалась. Недолго думая, я откинула одеяло и встала. Сделала шаг к ванной. Но сразу же остановилась, услышав какой-то шум из коридора. По-моему, там кто-то разговаривал. И разговаривал на явно повышенных тонах. Неужели Адриан вернулся? Первым моим порывом было немедленно выскочить в коридор и высказать этому наглому дракону все, что о нем думаю. Пылая праведным гневом, я даже подскочила к двери и взялась за ручку. Но повернуть ее не успела. «Маркаст, это смешно!» Услышала я незнакомый женский голос. «Ты не имеешь ни малейшего права останавливать меня и тем более выпроваживать прочь». «А это еще кто такая? И к кому она обращается?» «Неужели к Мороку?» «По всей видимости, да. Наверное, он представился мне сокращенным именем». «Простите, моя любезная леди». В подтверждении своей догадки услышала я знакомое мурлыканье. «Но я все-таки вынужден встать на вашем пути, хоть это и разбивает мое сердце». «Сердце?» – с насмешкой фыркнула незнакомка. «Не говори ерунды. Мы оба знаем, что сердца у тебя просто нет». «Зато есть чувство долга», – парировал кот. «И это самое чувство не дает мне отойти». «Маркаст, ты заставляешь меня злиться». Я с невольной тревогой выпрямилась. Такая властность прозвучала вдруг во фразе незнакомки, что под ложечкой как-то очень неприятно засосала. «Я прекрасно знаю, что она здесь», – продолжила женщина. «Честное слово, я просто хочу с ней познакомиться». «Неужели она про меня говорит?» «Ой, ой-ой-ой, какая жуть несусветная!» Первым моим порывом было отпрыгнуть от двери и куда-нибудь спрятаться. Понятия не имею куда, да хоть под кровать почему-то не оставляла меня смутная уверенность, что рано или поздно, но Морок все-таки сдастся под этим напором. А значит, я предстану перед глазами загадочные гости, «Моя леди, вы с ней обязательно познакомитесь», – проговорил кот. «Но пусть это знакомство произойдет в присутствии вашего сына, лорда Адриана Драйгона». Я приоткрыла рот в немом удивлении. «Демоны, это что же получается? Морок сейчас разговаривает с матерью Адриана? И она здесь не просто так, а желает увидеть меня? Что-то мне все это безумно не нравится. Я с отчаянием осмотрела свое измятое до да платье. Я его уже третий день, получается, не меняю. Правда, при помощи чар бытовой магии оно не выглядит грязным, но утек ему точно не помешает». Затем запустила пятерню в стоящие дыбом после сна волосы и попыталась хоть немного их пригладить. «Если в таком виде меня увидит мать Адриана, то это будет полнейшей катастрофой». «Маркаст, право слово, я не понимаю, почему ты так упорствуешь?» Голос женщины неуловимо изменился. В нем прорезалась чарующая вибрация. Такая волшебная, что голова немного закружилась. «Я ведь не желаю ничего дурного этой девочке, продолжила гостья. «Да и как я могу навредить ей, если ее признала сама Аспида? Я просто хочу познакомиться с той, которая стала невестой моего сына». «И поэтому вы прибыли в замок на рассвете, точно зная, что ваш сын отсутствует?» – скептически вопросил Морок. «Ай, не начинай!» – раздраженно бросила женщина уже обычным тоном. «Ты прекрасно знаешь, что в настоящий момент у меня не очень хорошие отношения с сыном. Но я решила первой сделать шаг к примирению. И считаю, что для этого наилучшим образом как раз послужит знакомство с его избранницей не по долгу рода, а по сердцу. Так что пропусти меня». «Простите, моя прекрасная леди», – упрямо возразил Морок. Но это совершенно исключено. Умница. Не передать словами, какую благодарность я сейчас испытывала по отношению к коту. Как отважно он стоит на страже моей безопасности. Некоторое время в коридоре было тихо. Я позволила себе беззвучный вздох облегчения и чуть расслабилась. Надеюсь, что мать Адриана ушла, осознав, что ее столь сомнительная затея все равно не увенчается успехом. Но почти сразу я вновь напряглась, услышав ее голос. И теперь в него вернулась та самая странная вибрация, которая уже звучала чуть раньше. Но на этот раз она усилилась до такой степени, что мне пришлось опереться о дверной косяк. Колени опасно задрожали, а перед глазами все поплыло. Как будто я только что вышагнула из портала. «Муркаст, ты не оставляешь мне выбора» чарующе проговорила гостья. «Мне очень жаль, что приходится так поступить. Я не хотела с тобой ссориться, но...» «Моя леди!» Кот прохрипел это так, словно кто-то или что-то силой сжал его горло, перекрывая доступ к воздуху. «Не сопротивляйся, иначе будет больнее», с усмешкой предупредила его женщина. «И не переживай за свою честь». Я передам Адриану, что ты сражался достойно. Леди! Мне пришлось напрячь весь свой слух, лишь бы услышать это слово. Морок словно был на последнем издыхании, когда обронил его. И все затихло. Я отскочила от двери. Заполошно принялась оглядываться в поисках путей к спасению. Что же? Что же делать? Только одна эта мысль билась сейчас у меня в голове. И ведь не спрятаться и не убежать. Панические размышления прервал негромкий стук в дверь, и одновременно с этим мое несчастное сердце рухнуло в пятки. «Дорогая моя, я знаю, что ты не спишь», – послышалась саркастичная. «Ты слишком громко дышишь, а твой пульс зашкаливает в ужасе. Не бойся меня, я сказала чистую правду Маракасту. Я просто хочу с тобой познакомиться». Я молчала с отчаянием прикусив нижнюю губу до солоноватого привкуса во рту. Собственно, а что я могла сказать? Мол, так и так, я не сплю, но не входите, пожалуйста, потому что я в настоящей панике. Дверная ручка повернулась. Видимо, мать Адриана, так и не дождавшись от меня ответа, решила перейти к самым радикальным действиям. Я попятилась, сердце билось все чаще и чаще, а коленки, самым постыдным образом затряслись. Когда дверь распахнулась, мое несчастное сердце вообще пропустило удар. Я ожидала увидеть перед собой настоящую ведьму, как их обычно изображают в страшных детских сказках. Горбатую, с крючковатым носом, на котором обязательно красуется огромная уродливая бородавка и с перекошенным от ненависти лицом. И тем большим было мое изумление, когда я увидела совсем иное. Невысокая стройная женщина в строгом черном бархатном платье застыла на пороге, в свою очередь с нескрываемым интересом изучая меня. Шикарные темные волосы тщательно завитыми локонами спускались ниже ее плеч. Несмотря на столь ранний час, незнакомка поражала безупречным макияжем из числа тех, которые для мужчин совершенно незаметны, но требуют для нанесения немало времени и мастерства. Пухлые, алые, как будто от природы губы. Аккуратно подведенные серо-голубые глаза с пушистыми длинными ресницами. Безупречный цвет лица, на котором при всем желании не увидишь ни единой морщинки. На тонких пальцах крупные перстни, искрящиеся ледяным огнем огромных бриллиантов. Им подстать массивные серьги и колье. Даже страшно представить, сколько могут стоить такие украшения. Целое состояние никак не меньше. Но главное, она выглядела моей ровесницей, наверное. Истинный возраст выдавал только слишком тяжелый и внимательный взгляд. Мать Адриана саркастично вздела бровь, осмотрев меня с ног до головы и обратно и мне немедленно стало стыдно, и за помятое дешевое платье, и за растрепанные волосы, и за заспанный вид. «Здравствуйте», – пискнула тихо, не выдержав затянувшейся паузы. Еще несколько минут, выматывающей все нервы тишины. Под конец я готова была закричать во все горло, лишь бы оборвать столь своеобразную пытку ожиданием. «Ну, здравствуй», – наконец снизошла до ответа женщина и опять замолчала, продолжая самым откровенным образом изучать мою внешность. «Я – Габриэлла», – поторопилась продолжить я, осознав, что не перенесу еще одной паузы до пределов, наполненной скрытым ожиданием. «Габриэлла Лейс», – женщина лишь хмыкнула, скрестила на груди руки, как будто ожидала от меня еще чего-то. «Вот», – брякнула я, и тоскливо покосилась на дверь за спиной незваной гости. «Габриэлла Лейс, стало быть», – медленно протянула она, обронила высокомерно. «Меня можешь называть Леди Ингрид Драйгон». «Очень приятно», – я выдавила из себя приветливую улыбку. Увы, она тут же умерла на моих губах, когда Леди Ингрид скривилась в презрительные гримасе. «И что в тебе нашел мой сын?» Проговорила она с демонстративной брезгливостью. «Красавицей тебя не назвать. Наряд на тебе. Жуть какая-то, а не платье. Даже мои служанки одеваются лучше. В общем, настоящий кошмар». «Да, похоже, хорошего отношения от нее мне точно ждать не следует». «Понимаете, это все о спида. Все-таки попыталась я хоть как-то объяснить. Между мной и Адрианом...» Запнулась, когда женщина ошпарила меня возмущенным взглядом. Закашлялась и немедленно исправилась. Точнее, между мной и лордом Драйгоном ничего не было и нет. Это недоразумение, которое обязательно разрешится в ближайшее время. «Не разрешится», – сказала, как отрезала леди. «Увы, моя милочка, но Аспида не меняет своих решений. И это очень и очень плохо. Для тебя прежде всего». «Почему?» Леди Ингрид, как и следовало ожидать, пропустила мой вопрос мимо ушей. Вместо этого она медленно прошлась по комнате, остановилась напротив окна. Солнце к этому моменту окончательно встало, и хрупкую фигурку женщины обнимали яркие лучи, заставляя меня щуриться. «А ведь все так хорошо складывалось!» Негромко проговорила леди, как будто беседовала сама с собой. «Мне очень нравилась Алисия. Она отличная партия для Адриана. Умная, скромная, воспитанная, из очень хорошей семьи. Ее отец – лучший друг моего мужа. Мы много лет мечтали породниться. И брак между Алисией и Адрианом был самым простым и логичным способом это сделать. Пока не появилась ты». В последней ее фразе прозвучало явное обвинение, и леди Ингрид круто развернулась на каблуках, уставившись на меня. «Простите!» На всякий случай извинилась я, хотя в упор не понимала, в чем тут моя вина. Торопливо добавила. «Но я же сказала, это все о Спида. Поверьте, я и сама не была в восторге, когда обнаружила на руке эту проклятую татуировку». «Проклятую?» Голос Ингрид зазвенел от сдерживаемого с трудом негодования. И я послушно замолчала осознав, что ляпнула что-то не то, а женщина уже продолжала с возмущением: "Милочка, не смей так говорить. Аспида, хранительница рода. Если она выбрала тебя, то стало быть у нее были на это очень веские основания. Так, кажется, я окончательно перестала что-либо понимать. Буквально пару секунд назад Ингрид жаловалась на то, что ее матримониальные планы рухнули с моим появлением. Простите." На этот раз вопросительно протянула я. «И перестань уже постоянно извиняться!» – раздраженно фыркнула Ингрид. «Бесишь!» У меня чуть не вырвалось очередное «простите», но я вовремя проглотила слово, так и не позволив ему сорваться с моих губ. «Ты вообще кто?» – с обескураживающей прямотой спросила Ингрид. Кабриэла Лейс», – растерянно повторила я. «Да я помню твое имя!» – с досадой бросила женщина. «Чай еще не в таком возрасте, чтобы все сразу же забывать». «Скажи, кем ты по жизни являешься? Где ты познакомилась с моим сыном?» «В академии», – послушно ответила я. «Я студентка, первокурсница, а он прибыл с проверкой». «Пожалуй, хватит на этом. Вряд ли, леди Драйгон, стоит знать все подробности нашего знакомства. Особенно то, что меня дважды за последнее время чуть зомби не сожрали». «Подумает еще, что я бестолочь неудачливая какая-то». Услышанная, по всей видимости, понравилась леди Ингрид. Она мягко хлопнула в ладоши и занавески на окне за ее спиной медленно опустились. Я с нескрываемым облегчением вздохнула и потерла слезящиеся глаза. Вот так намного лучше, а то такое чувство, будто на настоящем допросе присутствовало. Солнце так слепило, что я вообще ничего не видела. «Надеюсь, ты хоть на целительском факультете учишься?» Чуть мягче поинтересовалась Ингрид. «Нет», – неохотно призналась я. «На ведьминском». «На ведьминском? О, сколько эмоций было в ее восклицании!» И главное из них – нескрываемое отвращение, как будто знатные леди продемонстрировали некое гадкое насекомое. «Значит, ты из богатой семьи», – констатировала она. «Нет», – опять возразила я, хотя понимала, что своими откровениями делаю лишь хуже. «Нет», – Ингрид вопросительно вздела бровь. «А из какой тогда?» «Мой отец – писарь в городском архиве», – проговорила я. «А мама?» «Мама смотрит за домом и воспитывает двух моих младших сестер». «Странно, но после моего признания...» Тонюсенькая ниточка недовольной морщинки, нарисовавшаяся на переносице леди Драйгон, неожиданно разгладилась без следа. «И каким же образом, хотелось бы знать, ты, милочка, угодила на этот факультет?» – полюбопытствовала она. «Случайно», – честно призналась я. «Шла мимо, когда проходил вступительный экзамен. Зашла, и как-то так получилось», что колдовская сфера при моем прикосновении зажглась. Ингрид впервые за все время нашего разговора улыбнулась. И внезапно оказалось, что у нее это очень мило получается. Из серо-голубых глаз куда-то пропала надменная холодность, а на щеках появились очаровательные ямочки. «Значит, магия в тебе есть», – констатировала она. «Это хорошо, это мне нравится». Спасибо. На всякий случай поблагодарила я. «Ай, как будто в этом есть твоя заслуга!» Улыбка так быстро исчезла с губ Ингрид, как будто почудилась мне. И женщина вновь приняла надменный вид. «Увы, наличие или отсутствие колдовского дара не зависит от личных качеств», — пояснила Ингрид. «Даже полный подлец и негодяй может быть отличным магом, а самый достойный, скромный и непритязательный человек «Не обладать ни малейшей таликой этого благословения богов. Например, та же Алисия». «Понятно. Сейчас меня опять начнут сравнивать с бывшей невестой Адриана. И, сдается, сравнение вновь будет не в мою пользу». «Девочка, всем прекрасно», – продолжила Ингрид, как будто не заметив моей Данельзе кислой физиономии. «Да-да, я помню», – торопливо вмешалась я, – испугавшись, что в противном случае буду вынуждена во второй раз выслушать внушительный список достоинств Алисии. «По вашему мнению, она – самая лучшая кандидатура на роль жены Адриана». «Не по моему мнению, а по всеобщему», исправила меня Ингрид. «У нее есть только один недостаток. Никакой магии, ни малейшей искорки, ничего. И думаю, именно по этой причине – Спида была так против нее. Не представляешь даже, как сильно моему мужу пришлось надавить на эту упрямицу, лишь бы она согласилась благословить помолвку. «Вы ошибаетесь, моя леди». Я встрепенулась, услышав знакомый голос. «Это же Аспида. Значит, она где-то совсем рядом». Ингрид не закрыла дверь, когда вошла в комнату. И вот теперь темноту коридора прорезала алая молния. Аспеда стремительно ворвалась в спальню. В один миг преодолела разделяющее нас расстояние и остановилась между мной и леди Драйгон. При этом смотрела она на последнюю, как будто следя за каждым ее движением. «А, ты вернулась», – разочарованно вздохнула Ингрид. «Жаль. Я хотела еще немного побеседовать с этой милой девицей». «Беседуйте», – милостиво разрешила Аспеда. Но в моем присутствии. Я успела убедиться в том, что Ингрид великолепно владеет мимикой. Полагаю, это у них семейное. По лицу Адриана тоже тяжело понять, о чем он думает. Но в этот момент выдержка все-таки изменила леди Драйгон. И она на короткий миг злоощерилась. Правда, тут же опомнилась и спрятала эмоции под маской отстраненной вежливости. «А где мой сын?» Холодно спросила она. «Здесь?» Честное слово, первым моим порывом было восторженно кинуться на грудь Адриана, потому что именно он в эту секунду переступил порог комнаты. Что скрывать очевидное? Его мать меня пугала. Так и кажется, что вот-вот она устанет со мной разговаривать и шарахнет смертельной молнией, самым быстрым и простым путем устранив неугодную невесту. Недаром говорят, нет человека, нет проблемы. Первым делом Адриан внимательно посмотрел на меня, как будто желая удостовериться, все ли в порядке. Шумно вздохнул от облегчения и лишь после этого перевел изрядно посуровевший взгляд на мать. Леди Драйгон не ожидала столь внезапного появления сына. Она вздрогнула, нахмурилась было, но усилием воли заставила себя расслабиться. «Адриан!» – воскликнула с фальшивой сердечностью. «Милый мой, как я соскучилась по тебе!» И с распростертыми объятиями шагнула было к нему. «Не стоит, мама!» – ледяным тоном осадил ее Адриан. «Мы оба прекрасно знаем, что ты терпеть не можешь все эти нежности. Как ты там их называешь? Телячьи вроде бы!» Ингрид недовольно цокнула языком и послушно опустила руки. «И все-таки я рада видеть тебя», – проговорила уже без приторной слащавости. «Тебя несколько месяцев не было дома». «Прости, работа», – Адриан пожал плечами. «Работа или обида?» – Вкрадчиво поинтересовалась Ингрид. «Почему-то я уверена, что ты приглашение на празднование Нового года собираешься проигнорировать». Адриан неопределенно пожал плечами подошел ко мне и вновь окинул меня пытливым взглядом. «Она тебе ничего не сделала?» спросил с нескрываемой тревогой. «Да за кого ты меня принимаешь?» немедленно возмутилась леди Драйгон. «Что я? Чудовище какое-то! Я и пальцем не тронула твою новую невесту!» Адриан, однако, пропустил ее слова мимо ушей, по-прежнему глядя на меня с нескрываемой тревогой. «Все хорошо», ответила я. Мы просто разговаривали. «Вот!» — леди Ингрид назидательно вздела указательный палец. «Вот видишь, мальчик мой, я говорю чистую правду. У меня и в мыслях не было причинить этой девочке какой-либо вред». «Что ты сделала с Мороком?» — хмуро поинтересовался Адриан. Маркаст встал на моем пути». Ингрид рассеянно поправила локон, упавший ей на лицо. «Ты же знаешь...» «Как я не люблю, когда мне перечат!» Пришлось отправить этого мелкого демона прогуляться в пустошь. «Демона? Получается, Морок — это демон? Ничего себе!» И я украдкой поежилась, осознав, что несколько часов назад вполне подружески общалась с созданием рогатого бога. «Пусть погуляет по безмолвным равнинам, где лишь черный ветер носят неприкаянные души». В серо-голубых глазах Ингрид внезапно полыхнуло мрачное зарево. Авось поймет, что мои приказы не обсуждаются, они медленно выполняются. Адриан немо дернул кадыком, как будто проглотил какое-то ругательство. Не переживай, я найду его, сказала Аспида, которая внимательно слушала разговор. И вытащу из пустыши. Только надо поспешить, иначе он все забудет и станет прежним. «Иди!» – почти не разжимая губ, приказал ей Адриан. А с педалой молнией взмыло в воздух. Закружилась волчком с неимоверной скоростью, превратившись в подобие огненного шара. И вдруг исчезла с тихим хлопком. «Ничего себе! А как она так сделала?» «Точно не при помощи портала. Подобной магии я в жизни не видела. Забавно. Интересно, сколько раз за последние сутки я так подумала?» «Уж точно ни один и не два раза. Слишком часто я за это время сталкивалась с чарами запредельного уровня». «По-моему, ты слишком привязан к этому демону», проговорила Ингрид с легкой ноткой осуждения. «Ты как будто забыл, что это порождение тьмы, злобное и мстительное. При первом же подходящем случае Маркаст предаст тебя». «По-моему, ты лезешь не в свое дело» грубо вернул ей той же монетой Адриан. «Мама, не рассуждай о том, о чем понятия не имеешь. И больше никогда, слышишь, никогда не смей так делать». Ингрид ничего ему не ответила, лишь слабо усмехнулась, словно позабавленная непривычной горячностью Адриана. «Ладно, сын, — сказала миролюбиво, — я действительно не хочу с тобой ссориться. Давай сядем, И спокойно все обсудим. Не думаю, что у нас есть темы для обсуждения. Отрезал Адриан. Ну, одна уж точно есть. И Ингрид выразительно глянула на меня, чуть изогнув тонкую бровь. Адриан заиграл с Тоже покосился на меня и вдруг кивнул. Ладно, протянул хмуро. Все равно же не отстанешь. Выпровожу тебя, отца натравишь. Так что валяй. Ну не здесь же! Ингрид возмущенно всплеснула руками. Неужели родной матери даже чашку чая не предложишь? Адриан скрипнул зубами так громко, что это услышала даже я. Помолчал немного и решился. Будь по-твоему, процедил сухо, идем в гостиную. И твоя невеста пусть к нам присоединяется, промурлыкала Ингрид с хитрой усмешкой. Я это! Смущенно залепетала я. «Мне бы умыться сначала. Вы так внезапно появились». «Да, видок у тебя и впрямь не очень». Ядовито согласилась со мной Ингрид. Адриан с немой мукой закатил глаза и постоял так пару секунд. «Хорошо». Наконец ровно проговорил он. «Мама, пойдем. А ты, Габриэлла, приходи к нам, когда будешь готова». «А можно я тут посижу, чуть не вырвалась у меня жалобное. Ингрид торжествующе усмехнулась, как будто угадав мои трусливые мысли. И я, неожиданно даже для себя, вдруг преисполнилась мрачной решимостью. «Нет, отсиживаться в кустах, образно выражаясь, конечно, я не буду. Лучше поддержу Адриана, чего бы мне это ни стоило». «Договорились», – твердо и четко произнесла я, глядя прямо в глаза Ингрид. «Я постараюсь побыстрее присоединиться к вам». Губы леди Драйгон дрогнули в насмешливые ухмылки. Но она промолчала, склонила голову и первой вышла из комнаты.